С утра, пока все собираются, я потихоньку прошмыгиваю на улицу и огородами пробираюсь к лесному демону, где Давича назначила встречу Экдалу. Время раннее, и больше никого в трактире нет. Экдал курит и нервно поглядывает в окна. Здравствуй, приветствую, приземляюсь на подушку с наветренной стороны, насколько это возможно в помещении. Здравствуйте, Хатанхон кивает он, расправляя плечи. «Чем могу быть полезен?» Я на секунду задумываюсь, залюбовавшись его точеным лицом. «Заказать, что ли, Бэру его портрет?» «Да вот только поймут неправильно. Мне ж чисто эстетически приятно на него смотреть. Ничего личного». «Я хочу с тобой поболтать о твоей жене». Он приподнимает смоляные брови. «Откуда вы знаете мою жену?» Э. Крякаю я, сбитая с панталыку. Но мы познакомились на гарнете, на слете наемников. А вообще, на минуточку, она входит в мой круг приближенных подруг и помогает мне переводить статьи по просьбе старейшины Унгурца. Игдал смотрит на меня, как громом пораженный. Так вот почему она все время что-то в планшете строчит. Я-то думал, любовника завела. Я роняю голову в ладони. Игдал! «Ну как так можно?» «А что я еще мог подумать?» оправдывается он. «Я даже не знал, что она умеет переводить. Книжников этому учат несколько лет. Да и Хом у меня в последнее время отяжелел». «Хом у тебя отяжелел, потому что ты пропадаешь, шакал знает где месяцами. А жена твоя тут сидит одна, без родни, подруг и занятия. Соседки ее презирают, Другие мужчины ей неинтересны. О чем ты думал, когда ее сюда привез? Что значит о чем? Это же наша родина. Ее семья была вынуждена бежать с планеты из-за конфликта с Женгошами. Но теперь ее место здесь. А, извиняюсь, ее мнение ты спросил?» Игдал хмурится. Хатонхон, я не понимаю ваших претензий. Я обеспечиваю эрсонай всем, чем должен» и даже не требую детей. Если у нее плохие отношения с другими женщинами или ей нечем заняться, это не мои трудности. Нет, его портрета у меня не будет никогда. Я даже не сразу нахожу слова от такого свинского подхода. Конечно, не твои. Это мои трудности. Это мне духовник велит за ней присматривать. А ты тут вообще ни при чем. Летаешь, где хочешь, гуляешь направо и налево со знойными экспожанками. А жену, чуть что, подозреваешь в измене. И почему бы это у тебя хома тяжелел, а? Просто ни малейшего понятия. Но, Хотанхон, а что вы предлагаете? дает задний ход Эгдал. Что я, по-вашему, должен идти в женский клуб и разбираться с ее соседками? Соседками нет а вот с их мужьями мог бы и потолковать по душам. Но для начала ты бы с самой Сарнай хоть иногда поговорил. Он грациозно пожимает плечами. О чем можно говорить с женщиной? Моя физиономия второй раз за разговор приземляется в ладони. Слушай, зачем ты на ней женился, а? Она красивая, а суждения женатого человека ценятся выше, поясняет Игдал очевидные вещи. — К твоему сведению, она за тебя вышла, потому что ты ей нравился. У них на гарнете так принято. Он хмурится. Она никогда мне этого не говорила. — А ты внимательно слушал? Он молчит. — Вот и тема для беседы нашлась, — подытоживаю я. Я сейчас уеду из столицы на несколько дней. А как вернусь, проверю, насколько серьезно ты отнесся к моим словам. Если я для тебя недостаточный авторитет, придется привлечь твоего духовника. А это значит, что Алтангирелу придется взять твою жену под опеку тоже. И он не будет тебе благодарен. Это я провижу. Можешь считать по божественному наитию. На дол мы полетели большой компанией. Кроме моей родни и Алика, еще Алтангирел с Эциганом, Янка, Арива и два пилота Боянбот и Шатун, это кличка, тот самый красавец, сын Орешницы, третий или четвертый. Пилоты нам нужны по двум причинам. Во-первых, лень рулить, во-вторых, надо будет отвезти Азаматову матушку обратно на север, а то у нее там осень, урожай не убран, дом запустение, а наш у нас почти месяц сидит. Мое настроение, испорченное разговором с Игдалом, Несколько выравнивается во всеобщем радостном гвалте. А когда мы взмываем в небо и устремляемся к морю над залитой утренним солнцем степью, я и думать забываю обо всяких домашних неврядицах. Только нежнее обнимаю Замата, который никогда-никогда не просит меня наедине с проблемами. Мама с Сашкой приклеились к стеклу и обозревают пейзажи, периодически пиликая камерами. Азамат, открыв в буке словарь, пытается что-то втолковать маме про местную географию и связанные с ней легенды. Маман с энтузиазмом кивает всему, что он говорит, не особенно вслушиваясь. «Ладно», – сдается Азамат, – «будем считать, что домашнюю работу я выполнил». «Это тебе бабушка задала, что ли?» «Да, я ей сказал, что твои родственники приехали». И она мне велела обязательно стараться с ними говорить на вашем языке, хотя бы по полчаса в день. А сейчас у меня как раз урок начнется. Дальше мы летим под звуки бабушкиных нотаций из нетбука. а Замат твердит упражнение, а мы втроем хрюкаем, изо всех сил стараясь не заржать в голос, чтобы не получить нагоняя от бабушки. На пороге дома нас встречает и Зихон, и Тирбиш. Азамат Хян, ну ты совсем заработался, тебя и не видно, сетует матушка, хоть познаком с гостями-то. Я предоставляю Азамату разбираться с этими неговорящими на цивилизованных языках тетками. Впрочем, долго разбираться не приходится. Мама кланяется по правилам, а потом заключает сватью в жаркие объятия. Ох, отдувается и зихон, когда мои проходят внутрь смотреть дом. Правду говоришь, сынок, земляне к родственникам гораздо больше лезут. Меня отец твой так не обнимал ни в жизнь. Когда мы входим внутрь, мама уже бегает по этажам с улюлюканьем и восторженными возгласами и собирает по окнам котов. Потом спускается вниз, вся увешанная черными шкурками, и требует немедленно идти в лес. Сашка растягивается на диване и снисходительно предлагает. Правильно, идите все в лес. А я хочу по-мужски поговорить с племянником. Давай его сюда, Лиза, иди гуляй. Еще чего, ребенка проветрить нужно после города. Да и тебя неплохо бы. Вставай и вперед. Обмазавшись репеллентами и обмотавшись москитной сеткой, мы идем размяться. Насекомых в лесу оказывается меньше, чем я боялась. Азамат говорит, что к осени их всех съедают более-менее. Так что жить можно. Мы вооружены гигантскими корзинками и куницей. В принципе, все зияния в пешей досягаемости мы уже нашли и огородили сетчатым заборчиком. Но куницу-то тоже выгуливать надо, а то сидит бедная в вольере под стеной. Скучно? Май, конечно, тот же затискали несчастную зверушку и теперь сражаются, кто ее будет вести. Не упустили бы совсем, а то сбежит от них, а самостоятельно жить в лесу она не сможет. Ребенок, едва я его примотала к себе, тут же отрубился, несмотря на панаму сеткой. Мы движемся рыхлой группой по редкому лесу, не отходя далеко от дороги. Внезапно матушка останавливается, поводит носом и поднимает палец. Чую грибы. Мы тоже все старательно принюхиваемся, Грибами пахнет, сообщает моя мама. Мы со заматом переглядываемся. Ну, давайте искать. Разойдемся немножко. Мы рассредоточиваемся так, чтобы не терять друг друга из поля зрения. И скоро наши родительницы по запаху обнаруживают две фантастические грибницы. Весной в лесу можно собрать только те смешные шарики, которыми мы питались, когда пересиживали войну. А с середины лета начинаются уже более привычные урожаи – на ножке, со шляпкой, все как полагается. Вот только размером они все больше стобуретку, хоть совсем не старые. Мелкотню до 15 сантиметров брать зазорно, прогневишь лесных духов. Ну и расцветки у местных грибочков жизнерадостные, никаким мухоморам не снилось. Те, на которые мы набрели, фиолетово-оранжевые плавным переходом от центра шляпки к краям. «Это можно есть?» – ужасаются Сашка с мамой. «Можно. Вот так». Азамат отламывает кусок ближайшей шляпки и отправляет в рот. «Сладко». «Я рискую попробовать. Действительно сладко, как тертая морковка». «Так чего, собираем?» – по-прежнему не верит мама. Азамат мотает головой. «Из них не готовят. Ешьте здесь, домой другие возьмем». Мы идем гулять дальше, периодически закусывая грибочком или каким нибудь лесными плодами. Назвать здешних монстров ягодами у меня язык не поворачивается. Внезапно Сашка сдает призывный клич. Он набрел на необъятное поваленное дерево, усеянное серебристыми зонтиками с бахромой. «Привет, опята!» – изрекает маман. В таком вот духе, прочесывая лес шеренгой, Мы постепенно собираем грибы всех цветов радуги, кроме желтого. Они нам тоже попадались, но они ядовитые. И коричневого с золотом. Золото оказалось то ли плесенью, то ли еще каким паразитом. Еще несколько очень похожих, но уже собранные нами грибы азамат с матушкой отбраковывают, как поганки, притворяющиеся благородными. «А че они все таких бешеных цветов?» – спрашивает Сашка. У нас грибы обычно в подстилке прячутся, мимикрируют. Ближе к северу у нас они тоже все больше серые да бурые, отвечает Азамат. А в этих широтах растут некоторые ядовитые травы, которые портят грибам почву. И эти травы едят всякие лесные звери, чтобы лечиться. Вот грибы их и приманивают. Пришел кабан грибочком угоститься, заодно и лечебной травой поживал а грибы на ее месте вылезли. «И не червивые вообще?» – девица мама. «Ну, у вас тут жизнь, я скажу». «А что тут кабаны водятся?» – осторожно спрашивает Сашка. «А как же?» – пожимает плечами замок. «Кабаны, волки, медведи, лисы, несколько разных крупных кошек, ну и всякие куньи, конечно, леса то богатые». Сашка нервно сглатывает и оглядывается. Да вы не беспокойтесь, усмехается Азамат. Днем близко к жилью никто не подойдет. Да и я с оружием. Но если увидите, какого зверя, кричите громко. Он сбежит. У нас глюков-то не будет от этих грибочков, вопрошает маман, закусывая очередной сыроежкой. Их тут, оказывается, несколько видов разных цветов. Только макушки у всех оранжевые. Я перевожу вопрос. Меня он тоже интересует. От этих нет, заверяет Азамат с матушкой и терпящим хором. Вот если увидите такие темно-темно-синие, а снизу серебристые, это грибы истины. Их лучше просто так не есть, сообщает матушка, выразительно тыча пальцами в собственные синие штаны и Азаматову серебристую сумку, чтобы моя маман поняла, о каких цветах идет речь. Мама даже повторяет название. Это не тели, которым меня Алтоши травил, интересуюсь. Они самые, кивает Азамат. Но просто так с Ирими их тоже не употребляем, только отвар или настойку. Куница, которую ведет Сашка, внезапно останавливается, вытягивается столбиком и рявкает куда-то в кусты. Тихо, тихо! Азамат пригибается и одним пальцем гладит маленькую головку. Там леса, она мимо идет. Тебя не тронет. Куница, почувствовав моральную поддержку, рявкает еще несколько раз для самоутверждения и успокаивается. Что там? выпаливают мои родичи. Лиса, говорю, лиса, повторяет Азамат. Надо выучить всяких зверей вообще. А как будет волк или тигр? Я перевожу. Азамат повторяет. Интересно, Похоже на всеобщее немного. А как будет Гахарсан? А это кто? Такого зверя я не проходила. Я и остальных-то знаю только по названиям болезней, то да по детским книжкам. Выдровая кошка. Э, я такого не знаю. А на всеобщем как? Никогда не интересовался. Пожимает плечами Азамат. Но если ты подойдешь ко мне на пару шагов, то вон в той развилке над врагом увидишь. Я послушно подхожу и прослеживаю взглядом направление, в котором указывает Азамат. Там, на золотой сосне, и правда сидит кто-то желтый, размером чуть покрупнее обычной земной кошки, и таращит на нас светлые глаза. Тут ребенок нам, мне, видимо, почувствовав напряжение, завякал, и загадочное существо ухнуло с дерева куда-то вглубь леса. Я не знаю, кто это, — отаял головой. Оно ну, хотя бы кошка или норка. Скорее кошка, хотя трудно сказать. Ест всех, особенно любят разорять сюрчатники. Все сюда, доносится зов Аривы. Я нашла грибы-красавцы. Ого! Водушевляется матушка и резко сворачивает на голос. О, пошли, пошли! Тербиш машет рукой моим, и все вместе мы топаем на Аривину полянку. грибы И правда красивые. Красные с высоко задранными Краями шляпки Торчат во мху, как рюмочки. Кто в сапогах, Собирайте, командует Арива, Стоя на кочке. Полянка-то не полянка, а болотце. А может, босиком? Предлагает Сашка, Шевеля пальцами в тряпочных кедах. Что вы, там же змеи, говорит Сазамат. У нас по болоту только в сапогах можно. Так, ма, Тирбиш, Шатун и я собираем. Остальные отойдите, где сухо. Ну ладно, вздыхает Сашка. Пошли какие-нибудь более досягаемые грибы искать. В отличие от околоземных планет-питомников, здесь грибы растут не по 3-4, а большими куртинами, там, где ядовитой травы нету. Поэтому все время смотреть под ноги не приходится. Можно спокойно идти по пустому лесу, пока не наткнешься на яркое пятно. И тогда уже сразу штук 50 соберешь. Мы снова немного распределяемся. Осень еще ранняя, листья почти все зеленые, под ногами мягкая травка. Ничего не шуршит. Тихо-тихо. Изредка какая-нибудь птица вякнет или прогудит мимо реактивное насекомое. Лес на склонах смешанный, Хотя больше все-таки хвойный, и чем выше, тем хвойнее. Местами из-под лесной подстилки торчат сияющие белые камни здешних скал. Тут много кварца. Местность даже приблизительно неровная. Мало того, что с уклоном к морю, так еще и рассеченная трещинами в скале. То и дело приходится обходить крутые овраги и расщелины. В пологие лощины я спускаюсь, потому что там-то и растут грибы где пониже и помокрее. Впрочем, лето выдалось суховатое, так что я не рискую намокнуть. Страшно подумать, какие гиганты тут должны расти после мокрого лета и в каких количествах.